Глава девятая. Завтрак. Просторное помещение столовой было выполнено в том же классическом стиле, что и вестибюль, с разбегающимся, замысловатым узором, паркетом и мраморными колоннами. Только здесь стены были нежного абрикосового цвета, а вместо гигантского панно потолок украшала изящная лепнина, оттененная редкими вставками позолоты. Три низкие тяжелые люстры золота и хрусталя освещали два ряда столов, накрытых желто-коричневыми скатертями. Всего столов было 14, вокруг каждого по 6 мягких стульев с желтой и персиковой обивкой. Вдоль боковой стены выстроилась шеренга дополнительных стульев. Но на беглый взгляд Кости сейчас они были без надобности, так как свободных мест хватало. Он не заметил жесткого разделения на классы, скорее по друзьям и приятелям, только два самых крайних стола явно считались учительскими, потому что за одним завтракали трое взрослых, а соседний пустовал. Костя опять поймал себя на странном двойственном ощущении. С одной стороны, интерьером столовая 39-го лицея была совершенно не похожа на привычную ему школьную столовую, но с другой здесь сорил тот же гомон, пусть его много раз тише. И те же запахи еды, хотя и намного приятнее, что не могло не радовать. Не задерживаясь из столов, Никита повел Костя прямиком к дальнему левому углу, где они встали за Жанной в очередь и взяли из стопки сбоку по подносу. Стену, противоположную дверям, на треть занимал широкий прилавок, за которым работали две женщины в белой поварской форме с накрахмальными фартуками, и шапочками на волосах. Несмотря на разную фигуру, одна была стройная, высокая, другая полная и низкорослая, женщины казались очень похожими, и Костя заподозрил, что это мать и дочь, на что указывала и разница в возрасте. Позади раздачица стоял длинный металлический стол, куда из кухни справа, скрытой от столовой стеной, выносили большие подносы с готовыми блюдами. А еще дальше находилась рабочая зона с двумя раковинами и тремя посудомоечными машинами одна из которых заметно вибрировала. Костя с любопытством изучил ассортимент блюд, которые женщины споро пополняли на прилавке. Глубокие противни с яичницей, болтунией, сосисками, французскими гренками и блинами. Слева от них хлебный уголок с уже порезанными батонами и сдобными булочками. Рядом стояли сливочное масло, три банки с вареньем и два больших блюда с нарезкой разных колбас и сыров. Справа выстроились в два ряда блюдца с красочным ассорти из кусочков огурцов, помидоров, сладкого перца и кукурузы. Следом расположились две корзины с красными и зелеными яблоками и немного скошенной пирамидой из йогуртов. Чай и какао стояли на отдельном столе у стены посреди столовой. Очередь двигалась быстро, и Костя обратил внимание, что некоторые ребята накладывали себе сами, выбирая, чего им хочется, но большинство просто протягивали под нос одной из женщин, и та в секунду заполняла их теми или иными блюдами, ни о чем не спрашивая. Настал черед, стоявший перед Костей и Жанной. Та оказалась из самостоятельных, кинула себе на поднос булочку, положила в тарелку блинов, щедро полила их сверху вареньем и, ухватив баночку йогурта, уже устремилась к столу с горячими напитками. Но полная раздатчица, несмотря на свой небольшой рост, волнееносно перевесилась через прилавок и поймала Жанну за лямку рюкзака. — Жанна! — произнесла она, нетерпящим возражений тоном. Секунду девочка смотрела прямо перед собою, прямо, вздернув подбородок, но затем едва заметно обмякла и, положив йогурт на поднос, не глядя, взяла из корзины зеленое яблоко. Женщина осуждающе покачала головой, но отпустила ее. Костя, наблюдавший за этой сценой, совершенно забыл, что стоит перед второй раздатчицей и пришел в себя только когда из его рук выдернули поднос. Он торопливо повернулся. «Ты Костя, да? Новенький?» С ласковой улыбкой спросила высокая молодая раздатчица. Говорила она с едва различимым акцентом, теплым и тягучим, как мед. «Бедненький, да ты бледный, как смерть, поди, всю ночь не спал. Могли бы дать тебе выспаться сегодня. Какие ж уроки, когда голова не работает». «Ну, ничего, сейчас покушаешь хорошо, сил наберешься». Пока женщина говорила, ее руки в самопомрачительной скорости летали над прилавком, соорудили бутерброд с колбасой, но не прикоснувшись к сыру. Намазали половинку булочки малиновым вареньем, положили в тарелку яичницы с горкой и сосиску, поставили рядом блюдце с овощами и добавили в оставшийся свободный угол подноса большое красное яблоко. — Спасибо, — оторопело пробормотал Костя, машинально принимая назад поднос. — Приятного аппетита, зайчик, — пожелала раздатчица. Костя двинулся было за Никитой, который, заняв освободившееся место у второй женщины, тоже успел получить свой завтрак, но остановился через два шага. Он не мог оторвать глаз от подноса. Откуда эта женщина знала, что он категорически не любит сыр? Почему выбрала именно малиновое варенье, обожаемое Костя, а не клубничное или абрикосовое, которые стояли рядом? Ладно, предположим, что красное яблоко она взяла случайно, хотя Костя действительно предпочитал именно этот сорт из-за его сладкой рыхлой мякоти. Но как она догадалась, что он... «Есть яичницу только так, поливая ее кетчупом». Никита, обнаруживший отсутствие кости у себя за спиной, быстро вернулся и, заметив его шарашный вид, понимающе кивнул. «Что, положила все, что ты любишь, и именно так, как ты любишь?» Костя резко вскинул голову и повернулся к мальчику. «Пошли, не перегораживай проход!» Никита легонько пихнул его локтем в спину и повел дальше к столу с напитками. «Не удивляйся, Софиат Салиховна домовой». Как и почти вся их семья. Они живут и работают в лице уже не одно поколение, заботясь обо всех. Не только об учениках, но и о самом здании, ремонтируя, подправляя, где что нужно. София Цалиховна и Зара Рашидовна могут интуитивно определить не только, что из еды тебе нравится, но и что действительно нужно твоему организму. Как личный диетолог, которому достаточно одного взгляда на тебя, чтобы составить правильный рацион питания. Ого! Только и смог выдохнуть Костя. Он начал подозревать, что еще много раз это скажет, и не только за сегодня. Налив себе по кружке горячего какао, они направились к третьему с дальнего края столу. За ним уже сидела Жанна и еще одна девочка с прямыми волосами чуть ниже плеч, которые, насколько Костя мог судить, должны были пылать, как спелые мандарины, но висели тусклыми паклями цвета пожухлых осенних листьев. Девочка сильно сутулилась, и черты ее лица скрадывала густая тень от длинной челки. «Привет, Катя!» Поздоровался Никита, садясь рядом с рожедевочкой, и махнул на Костю, опускающегося на соседний жанный стул. «Это Костя Белов». Катя чуть приподняла голову, и Костя на секунду встретился взглядом с ее большими зелено-голубыми, как мятные леденцы, глазами, окаймленными коричневыми ресницами. Но она почти сразу опять наклонилась вперед, скрыв лицо, за что рывал осы, и едва слышно сказала «Привет». «Привет». Запнувшись, выговорил Костя. Он растерялся, потому что, когда Катя взглянула на него, свет люстра над ними на краткий миг высветил ее подбородок, который был зеленоватый. Не просто очень бледный, как говорят о тех, кого тошнит, но в буквальном смысле, как сильно разведенная акварельная зеленая краска. Подобавок к кожу Кати покрывали маленькие пупырышки, как у царевны лягушка, мысленно ахнул Костя, вспомнив слова Жанны. «Он кощей сообщила Жанна с полным ртом йогурта. Катя, вяло тыкающей вилкой в половинку гренки на своей тарелке, замерла. А затем снова совсем чуть-чуть, но подняла голову. А Жанна, облизнув остатки йогурта, с ложки продолжила. И он пока так и не рассказал, за что его к нам сослали. Никита слегка поморщился, но на этот раз смешиваться не стал, возможно, не хотел брызгать на весь стол не до конца прожеванными яйцами и сосиской, или же знал, что за него это сделает другой. — Жанна! — тихо, но сочетливой предупреждающей ноткой воскликнула Катя. — Ладно, ладно! — неожиданно для Кости легко отступила Жанна и принялась с аппетитом истреблять свою стопку блинов. Катя стала резать гренку на аккуратные кусочки, Костя решил последовать примеру соседей по столу и впился зубами в бутерброд. Никита быстро смел все со своей тарелки и, помахивая в воздухе ломтиком огурца, вернулся к объяснениям. В столовой кормят четыре раза в день – завтрак, обед, полдник и ужин. Но днем она постоянно открыта. Можно приходить за соками, компотом, фруктами, морковными, палочками, злаковыми батончиками. Все свое готовят здесь. Кроме соков, уточнил он, нахмурившись. В общежитии на каждом этаже есть небольшая кухня. Там стоит электрический чайник и холодильник с теми же соками, батончиками и фруктами. В комнату приносить можно, но с условием, чтобы все вовремя выкидывали и не складировали у себя кружки и стаканы. «Иначе придет Амина Рашидовна!» – вставила Жанна, собирая последним блином остатки варенья на тарелке. «Иначе придет Амина Рашидовна!» Согласно покивал Никита и пояснил для Кости. Она тоже домовой, не просто завхоз. А домовые на своей территории чуют беспорядок и неисправности, будь то перегоревшая лампочка или капающий кран лучше любых ищек. Плюс на ученических этажах есть старосты, которые каждый день и по вечерам делают обход, проверяя, все ли на месте. Заодно и за порядком и чистотой в комнатах следят «У нас это Влад из Девятого. Вон он сидит, здоровенный такой, с темными волосами», – мальчик указал немного влево за спину Кости. Костя обернулся. В соседнем ряду через стол от них завтракали пятеро подростков. Два юноши и три девушки. Костя немедленно понял, о ком говорил Никита, потому что один юноша был худощавым блондином в очках. А вот его одноклассник был широкоплечим и мускулистым, почти как бодибилдер. «Влад – сын Амины Рашидовны» сказала Жанна, укладывая на свой поднос грязную посуду. У него папа богатырь. Телом он в него пошел. А еще любит качаться и бороться с Тамерланычем, нашим физруком. Но лукоморская сила у него от мамы. По крайней мере, сам он себя домовым считает. А можно унаследовать силы от обоих родителей, если они разные лукоморцы? С любопытством спросил Костя, возвращаясь к яичнице. Можно, но это редкость ответил Никита. Чаще у ребенка проявляется сила только одного родителя. С Владом понять сложнее, потому что не существует теста, ну, знаешь, плюнул в пробирку, а анализ показывал какой-то лукоморец. Возможно, Влад очень сильный просто потому, что он от природы такой, спорт любит и все такое, а возможно, он еще и немного богатырь. Но что он домовой, это точно. Я сам видел, как он в прошлом году на перемене шел себе по коридору, вдруг ни с того ни с сего развернулся и рванул, как полоумный в класс биологии. Оказалось, там один из шкафов с образцами слегка перекосило, причем на глаз это было практически незаметно. Но если бы Влад с отцом его вовремя не починили, шкаф мог треснуть, а то и вообще развалиться. Жанна кивнула. Я слышала, как он рассказывал, что когда домовой прикипает к своему дому или территории, то по первости становится гиперчувствительным ко всему, чувствует чуть ли не каждое пятнышко на полу, но постепенно это проходит. «Хорошо, что в прошлом году он еще не был старостой, а то бы вламывался в комнаты из-за каждой пылинки», — хмыкнул Никита. «То есть богатыри — это просто сильные люди?» — спросил Костя, оставляя пустую тарелку и пододвигая к себе кружку с какао. Пахло оно изумительно, а попробовав, Костя на секунду зажмурился от удовольствия. Напиток был насыщенным и густым, почти как настоящий жидкий шоколад. «Ну...» — протянул Никита. «По сути, да», — пожала плечами жана Поэтому их у нас относительно мало по сравнению с тем, как много их среди лукоморцев вообще. Они, считай, самые банальные и скучные из всех базисных. Русалки и то интереснее будут. Даже самые слабые из них хотя бы могут надолго задерживать дыхание под водой. Жанна! Тихо пожурила Катя. Что? – воскликнула девочка, всплеснув руками и едва не задев яблоком костью по уху. «Это правда. Если у нас и есть богатыри, то в большинстве своем всякие мажоры, которых богатенькие родители сюда отправили, чтобы деток потом в элитные вузы зачислили». «У лицея широкие связи на самых разных уровнях», — серьезно пояснил Никита для Кости. «Оставшиеся четверо из нашего класса как раз из таких», — продолжила Жанна, хрустя яблоком. «Они могли и преспокойно учиться в любой школе, но нет, родители с пятого класса пристроили их сюда». «Жанна, это неправильно так рассуждать!» Снова тихо вмешалась Катя. «Лице существует в том числе и за счет денег, которыми его спонсируют бывшие ученики. Если бы не такие родители, кто знает, смогли бы мы тут учиться!» Жанна фыркнула, слегка обрызнув яблочным соком, и невнятно буркнула. «Тоже мне печаль!» Но, заметив, как Катя открыла рот, поспешно добавила. «Да, да, я знаю, что лицееважина кое-кому жизненно необходим. Я с этим не спорю. Но и ты не спорь, что эти мажоры строят из себя, будто они тут хозяева и содержат таких, как мы, с Никитосом». Она задумчиво глянула на Костю. «Ну и Костяна теперь, как я понимаю». Катя потупилась, и Косте стало интересно, кем были ее родители. Но больше он ни о чем спросить не успел, потому что Никита, посмотрев на большие настенные часы, поторопил всех. «Уже десять минут девятого, доедайте скорее! Тамара Леонидовна нас в класс не пустит, если опоздаем!» Для Кости он пояснил. «Она наш завуч и очень строгая!» «Не хочешь опять утром с мамой в ее кабинете сидеть?» – свихиничила Жанна. Никита, осушив кружку и, не глядя на девочку, ответил. «Мне и так с ней занятия после уроков. Как-нибудь обойдусь без дополнительных встреч!» Они поспешили с подносами к прилавку, где уже убрали завтрак, и теперь раздатчицы собирали грязную посуду. «А что Зоя Никитишна преподает?» – полюбопытствовал Костя, когда они направились к выходу из столовой. «Музыку и английский», – ответил Никита. «Еще ведет факультативы немецкого и игры на музыкальных инструментах». «Она виртуоз», – тихо сказала Катя. «Играет на пианино, скрипке, тромбоне, виолончели». Закончила гнесинку, училась в Венском университете музыки и вместо мирового турне в составе какого-нибудь именитого оркестра вернулась домой со мной, — перебил Никита, глядя прямо перед собой. — Зато ты теперь тоже виртуоз, — не смутилась Жанна и пояснила для Кости. — Никитос у нас тоже на чем только не играет, его даже от уроков освобождают, чтобы на конкурсы разные ездить. кончики ушей Никиты покраснели. «Не то, чтобы я хоть один из них выиграл», — проворчал он. «Я не как мама. Она в моем возрасте уже была лауреатом конкурса юных пианистов». «Может, если бы ты не распалялся сразу на пианино, скрипку и что ты сейчас осваиваешь флейту?» Начала Жанна, но Никита, не слушая, прибавил шаг, сворачивая из вестибюля в коридор, противоположный тому, который вел мимо библиотеки в общежитское каре. Жанна встретилась взглядом с Костей и закатила глаза. Катя лишь покачала голову, прихнув тонкими прядями. Они нагнали Никиту у расписания в конце коридора, между бюстом Гагарина и малахитовой вазой с золотым чеканным изображением трехглавого дракона. Никита быстро сверился с таблицей и повел их дальше, в жиденьком потоке учеников. Костя то и дело ловил на себе любопытные взгляды, да и сам с интересом разглядывал других юных лукоморцев. Ему было непривычно видеть столько ребят в повседневной одежде, спешащих на уроки. Большинство предпочитали джинсы и толстовки, даже девочки, а вот среди старшеклассниц любительниц юбок и штанов было приблизительно поровну. «Почти все классы на третьем этаже», — снова пустился объяснение Никита. «На втором — учительская, кабинет директора, кабинет информатики и пара дополнительных классов. В одном из них занимается началка. После капитального ремонта в начале десятых годов Этого века, конечно же. Часть первого этажа объединили со вторым и сделали небольшой спортзал и бассейн. Там же внизу медпункты, раздевалки, душевые, тренажерка и хранилище спортивного инвентаря. Мы, конечно, ни в каких межшкольных соревнованиях не участвуем. С силами лукоморцев это было бы нечестно. Поэтому, как таковых спортивных секций у нас нет. Но при желании можно в свободное время поиграть и в футбол, и в баскетбол, и даже в настольный теннис. Только в бассейн нужно специально записываться, он вне уроков всегда закрыт. Они дошли до школьного коры, оказавшегося во многом зеркальным близнецом общежитского. Только здесь стены были бледно-голубыми, а ковер на лестнице темно-красным. На стены и часы над пролетом заставили их перейти на бег. До первого звонка оставалось меньше десяти минут. «Мы все учимся в первую смену. У нас пока пятидневка, а вот седьмого класса в субботу тоже начинают уроки ставить». Продолжил Никита. К четвертому лестничному пролету он слегка запыхтел. «Официально у нас посещение кружков и всяких дополнительных занятий не обязательно, но все ходят просто потому, что чем еще заняться без телека и интернета? Не сидеть же вечно за книжками и смотреть фильмы из кинотеки. Но голову себе этим пока не забивай. Тебе все равно сначала надо будет встретиться с Вадимом Евгеньевичем. Он тебе все подробно и расскажет». Они свернули от лестницы влево. Костя успел мельком заметить доски с фотографиями. Должно быть тех самых знаменитых выпускников 39-го лицея, о которых упоминал Никита. Когда обогнавшая его Жанна первой распахнула третью по счету дверь, рядом с которой висела золотистая табличка «Кабинет математики». На пороге Костя невольно затормозил. Он ожидал увидеть тот же классический интерьер, что, как он уже понял, был основным для лицея, но вместо этого будто шагнул в класс своей старой школы. Ее построили всего три года назад, и все было новеньким и современным. Так и здесь пол устилал строгий паркет. На потолке, закрытым сероватыми прямоугольными панелями, горели люминесцентные лампы, а на светло-голубых стенах, кроме тройной доски в передней части класса, висели таблицы с алгебраическими формулами и геометрическими фигурами и красиво оформленные изречения на тему математики с портретами их авторов. Даже по размеру этот кабинет не сильно уступал его старому классу, здесь было довольно много свободного места и проходы между партами, выстроенными в два ряда были широкими. Такой контраст сбил Костю с толку. Но в следующую секунду стало не до этого, когда он услышал сочащийся и насмешкой мальчишеский голос. «Ну здорово, мало нам было одной уголовницы, так теперь еще один пожаловал».